Глава 9. Джорджа принуждают работать. Непокорные инстинкты бичевки. Неблаговидность ялика. Буксируемуя и буксирующая. Занятия для влюбленных. Странное исчезновение пожилой леди. Тише едешь, дальше будешь. На буксире у молодой парочки. Сильное ощущение. «Потерянный шлюз» или «Заколдованная река» — «Музыка» — «Спасение». «Теперь нечего жалеть Джорджа. Пусть-ка поработает. Он вовсе не расположен работать, в этом не может быть никакого сомнения. Он нам пояснил, что пребывание в Сити было для него чрезвычайно утомительно». Но Гаррис, не от природы особенной чувствительностью и которого нелегко разжалобить, сказал, а теперь для разнообразия поработай на реке, перемена всегда благотворно действует, ну, за дело. По совести Джорджу ничего не оставалось возразить. Тем не менее, он попробовал было нам предложить остаться самому в лодке и заняться приготовлением чая, пока мы с Гаррисом будем буксировать, и пояснил, что желал только избавить нас от утомительного хозяйства, так как мы оба выглядели крайне усталыми. Вместо ответа мы передали ему веревку, и он, взяв ее, вышел. Приходилось ли вам когда-либо иметь дело с бичевой? С ней происходят положительно непонятные вещи. Вы старательно и терпеливо свертываете ее и обходите с нею так же бережно, как если бы в руках у вас находилась пара новых брюк. Но не пройдет и пяти минут, пока она уже представляет из себя какой-то ужасный спутанный комок и своим видом возмущает вас до глубины души. Я вовсе не желаю быть несправедливым, но твердо уверен, что если бы вы взяли бичеву средней длины, растянули бы ее среди поля и отвернулись бы на полминуты, то, оглянувшись, увидали бы вместо веревки какой-то узел без концов с торчащими во все стороны петлями, и вам бы пришлось битых полчаса просидеть, ругаясь и распутывая этот безобразный клубок. Таково мнение сложившиеся у меня о бичевах, но, без сомнения, могут быть и счастливые исключения. Я этого вовсе не отрицаю. По всей вероятности, есть и такие, которые делают честь своей профессии, добросовестные, достойные полного уважения, не воображающие, что они созданы вязальным крючком, и не старающиеся обратиться в запутанный узел, как только их предоставят самим себе». Повторяю, что такие могут быть, и я твердо в это верю, но мне подобных встречать не случалось. Бичеву, о которой у нас идет речь, я сам положил в лодку, когда мы направились к шлюзам, и не позволил Гаррису, зная, насколько он небрежен, даже трогать ее. Я тщательно смотал ее, завязал посредине и осторожно положил на дно лодки. Гаррис глубокомысленно поднял ее и передал Джорджу. Джордж решительно взял ее в руки и, держа на некотором от себя расстоянии, начал распутывать с такими предосторожностями. Точно это была непростая простая веревка, а свивальник новорожденного младенца. Но не успел он развернуть и дюжины ярдов, как аккуратно сложенная мною бичева, скорее походила на растрепанную циновку, нежели на самое себя. И каждый раз происходит та же история и ведет за собой те же последствия. Человек, находящийся на берегу и делающий тщетные усилия распутать веревку, предполагает, что вся вина лежит на том, кто ее сворачивал. Он не стесняется выражать свои мысли вслух. «Что вы хотели с ней сделать?» Вероятно, вы думали ее обратить все для ловля рыбы, но ну и напутали живые бестолковый человек. Продолжая ворчать, он кладет бичеву на тропинку и старается отыскать куда-то исчезнувшие концы. С другой стороны, Тот, кто складывал веревку, сваливает всю вину происшедшей путаницы на товарища. Она была в полном порядке, когда вы ее взяли, — восклицает он с негодованием. Нужно думать о том, что делаешь. Попадись вам по пути, стол вы и тот не приметите. И они оба приходят в такую ярость, что готовы повесить друг друга на злополучной веревке». Минут через десять первый из них принимается кричать, как сумасшедший, танцует по веревке, схватывает первый попавшийся кусок ее и что из силы дергает. В результате, конечно, получается еще большая путаница. Товарищ вылезает из лодки и идет ему на подмогу. Оба хватаются за тот же край и тянут в противоположные стороны, мешают друг другу и не понимают, куда запропастился конец. После долгих усилий все оканчивается к общему благополучию, и веревка распутана. Но когда они оглядываются, чтобы посмотреть на лодку, то видят, что ее отнесло течением, и она несется по направлению к шлюзам. Однажды около Бавене произошел следующий интересный случай. Утро было ветреное, и мы спускались вниз по течению, как вдруг на повороте увидали двух человек, стоявших на берегу. Они держали в руках концы длинной веревки и смотрели друг на друга с выражением такого беспомощного отчаяния, какого я никогда ни до того, ни после не видал на человеческом лице. Ясно было, что с ними приключилась какая-то беда. Мы убавили ходу и спросили, в чем дело. В чем дело, ответили они с негодованием. Наша лодка ушла. Мы вышли на берег, чтобы распутать канат, а когда вернулись ее и след, простыл. Мы нашли беглянку полмили ниже и доставили ее владельцам. Держу пари, что теперь не скоро ей представится случай от них улизнуть. Много бывает забавных случаев с буксировкой. Чаще всего вы можете встретить двух бодро шагающих людей, тащащих за собой лодку. Они весело и оживленно между собой беседуют и так поглощены интересным разговором, что не слышат, как в ста ярдах назад человек, которого они тащат на буксире тщетно, к ним вызывает делая отчаянные знаки веслом, чтобы они остановились. «Что-то приключилось». «Может быть, руль упал в воду, или богор выскользнул за борт, или, наконец, слетела шляпа, и течение быстро уносит ее за собой». Человек, сидящий в лодке, кричит им «Остановиться!» И делает это сначала довольно спокойно и вежливо. «Эй, подождите-ка минуточку!» — кричит он весело. «Я уронил свою шляпу в воду». Затем следует менее любезное обращение. «Да что вы там! Оглохли, видно!» И, наконец, «Черт вас побери, волоки! Безмозглые идиоты! Да остановитесь же вы, однако, чтоб вас...» После такого приветствия он вскакивает с побагровевшим от злоба лицом, бегает по лодке и проклинает всех и все. Мальчишки на берегу издеваются над ним и швыряют в него камнями, в то время, когда он беспомощно проносится мимо них со скоростью 4 миль в час. Легко можно было бы избегнуть подобных приключений, если бы только буксирующие дали себе труд лишний раз оглянуться и посмотреть, что делается с их лодкой. Всего безопаснее, когда буксирует кто-либо один. Когда эта обязанность лежит на двух, то они, поглощенные разговором, совершенно забывают о существовании лодки, которая, будучи очень легка на ходу, не может своей тяжестью напомнить им о себе. Когда мы вечером после ужина обсуждали этот вопрос... Джордж нам рассказал интересный случай, который может служить примером того, до какого невнимания могут дойти буксирующие. Однажды вечером он с тремя товарищами гнал от Майденхеда тяжело нагруженную лодку. Несколько выше кукхэмских шлюзов они заметили молодого человека и девушку, шедших по бичевой тропинке. Молодая парочка дружно налегала на богор, и вся поглощенная интересным разговором не замечала, что конец веревки болтается в воде. Ни вблизи, ни вдали не виднелось и признак лодки. Можно было только с уверенностью сказать, что когда-то этой бичевею таковая лодка была привязана. Что с ней сталось, и какая судьба постигла ее, и сидевших в ней это было покрыто мраком неизвестности. Но это, по-видимому, вовсе не тревожило молодого джентльмена и его спутницу. Они держали в руках богор, за ним волочилась Бичева, и они считали свой труд добросовестно выполненным. Джордж уже собирался им крикнуть и пробудить их когда вдруг его озарила блестящая мысль, и он остановился. Осторожно захватил он багром болтавшуюся веревку, втащил ее в лодку, сделал в ней петлю и закинул ее за мачту. Затем все сидящие в лодке сложили весла, приспокойно уселись на корме и закурили рубки, а молодая парочка тащила этих четырех здоровых балбесов и тяжело нагруженную лодку. Джордж уверял, что ему никогда не приходилось видеть более озабоченного, грустного и сосредоточенного выражения, чем то, которое он заметил на их лицах, когда им впервые блеснула мысль, что в продолжении последних двух миль они тянули чужую лодку. Джордж сделал довольно вероятное предположение, что если бы не сдерживающее влияние молодой мисс, находившейся возле джентльмена, последний, конечно же, разразился бы отборной руганью по их адресу. Молодая девушка первая оправилась от изумления и с ужасом воскликнула, всплеснув руками. — О, Генри! Куда же девалась тетушка? — Ну что ж нашли они потом старую леди, — поинтересовался Гаррис. Но Джордж не мог удовлетворить его любопытство. В другой раз мы с Джорджем были свидетелями одного происшествия, которое еще больше нас убедило, насколько важно полное согласие и сочувствие между буксирующими и их жертвами. Дело происходило около Уолтона, близ того места, где бичевая тропинка идет по отмели. Мы расположились на противоположном берегу и наблюдали за тем, что делалось на реке. Вскоре мы увидали небольшую лодку, которую быстро тащила сильная ломовая лошадь. В лодке лежали и сидели в удобных и ленивых позах пять мужчин. В особенности комфортабельно расположился тот из них, который сидел на руле. — Как бы я желал, чтобы он ошибся направлением, — пробормотал Джордж, когда они проезжали мимо нас. И как раз в ту же минуту Желание Джорджа исполнилось, и лодка с шумом ударилась о берег. Двое людей, сидящих с левой стороны лодки, корзина и три весла, в ту же минуту очутились на берегу. Минута через полторы та же участь постигла и других двух, расположившихся на левой стороне. Они были выброшены вместе с баграми, мачтой, мешками и бутылками. Наконец, последний из них, пронесшись ярдов двадцать, дальше кубарем скатился на траву. Лодка, освобожденная от груза, поплыла гораздо быстрее, а маленький мальчик, сидевший на лошади визгливым голосом, погонял ее и заставлял скакать галопом. Когда потерпевшие крушение сообразили, наконец, в чем дело, все пятеро принялись кричать мальчику «Остановиться!», но тот был слишком занят своей лошадью, чтобы услыхать их отчаянные вопли. Мы же приспокойно сидели себе на берегу и смотрели, как все они бежали и кричали, пока расстояние не скрыло их из наших глаз. Сознаюсь, что их неудача меня нисколько не огорчила. Я желал бы, чтобы все молодые безумцы несли подобные наказания за свою беспечность. Они не только сами рискуют, но и других подвергают опасности. При быстром движении нет возможности посторониться и вовремя дать дорогу встречной лодке. Их бичевка непременно заденет чужую мачту, и опрокинет лодку или сбросит в воду кого-нибудь из сидящих в ней, или наконец хлестнёт их по лицу. Им остается только покрепче упереться ногами и оттолкнуться багром. Но все-таки самые ужасные ощущения вам приходится переживать тогда, когда вас ведут на буксире молодые мисс. Они обыкновенно принимаются втроем за это дело. Две тянут канат, а третий бежит рядом и хихикает. «Прежде всего они привязывают себя друг к дружке» а затем обматывают бичеву вокруг ног. Но тащить таким образом, конечно, оказывается неудобно. Они принуждены сесть на траву и заняться распутыванием веревки. Тогда они обматывают ее вокруг шеи и едва не задыхаются. Но, наконец, они берутся за дело как следует и пускаются бегом, таща за собой лодку с опасной скоростью. Пробежав таким образом сто ярдов, они выбиваются из сил, бросаются на траву, хохочут, а вашу лодку тем временем относят на середину реки и вертят течением, прежде нежели вы можете сообразить, в чем дело, и взяться за весло. Тогда они вскакивают и удивленно восклицают «О, посмотрите, лодка очутилась на середине реки!» Они опять принимаются за работу и некоторое время буксируют довольно сносно, но вот одно из них приходит в голову, что не мешало бы подколоть юбки, ради чего они убавляют ход, и ваша лодка садится на мель. Вы вскакиваете, отталкиваете ее и кричите им не останавливаться. Что такое? Что? случилось?» — кричат они вам в ответ. «Не останавливайтесь, орете вы! Продолжайте буксировать! Вперед! Вперед! Вернитесь, Эмили, и посмотрите, что им там нужно», — говорит одна из молодых девушек. Эмили послушно идет исполнять данное ей приказание. «Что вам нужно?» — спрашивает она вас. «Не случилось ничего?» Нет, — «Нет!» отвечаете вы. «Все обстоит благополучно. Только ради Бога двигайтесь вперед! Не приостанавливайтесь!» — «Но «А почему? Потому что мы не можем править рулем, когда вы задерживаете лодку, поясняете вы. Нельзя прерывать работу!» «Прекрасно. Я им все это передам. Хорошо ли мы буксируем?» «О, да, отлично! Не останавливайтесь только!» «Буксировать вовсе не тяжело. Я предполагала, что это чрезвычайно трудная вещь». «О, нисколько не трудно, соглашаетесь вы. Нужно только все время идти вперед, вот и все!» «Я понимаю». «Достаньте-ка мне, пожалуйста, мою красную шаль под подушкой». Вы отыскиваете шаль, но в это время другая мисс тоже возвращается и просит передать ей платок. Затем она на всякий случай прихватывает и шаль Мэри, но оказывается, что Мэри вовсе ее не желает. Они опять возвращаются назад, чтобы положить ее обратно, а вместо этого просят вас поискать карманный гребень». Пройдет не менее 20 минут, пока они не вернутся на свое место и не примутся за работу. Но при первом же повороте новая беда. Они испугались коровы. И вы должны выйти на берег и отогнать безобидное животное. Правда, вам зато не находится времени скучать, если вас буксируют, молодые мисс Спустя немного времени Джордж взялся за бичевку и благополучно дотянул нас до Энтон-Хука. Здесь мы принялись за обсуждение важного вопроса относительно ночевки. Мы решили провести ночь в лодке, и нам оставалось или сейчас же расположиться спать, или двигаться дальше до Стейнса. Мы решили плыть до ранней мейда, находящегося в трех верстах с половиной дальше и представляющего из себя удобный уголок на берегу реки, хорошо закрытый со всех сторон лесом. Тем не менее, нам пришлось пожалеть, что мы не остановились в Пантенхуке. Пробуксировать три-четыре мили рано утром сущие пустяки. Но та же вещь кажется, очень тяжелой к концу длинного и утомительного дня. Окружающие ландшафты не привлекают больше вашего внимания. О смехе и шутках не может быть и речи. Каждые полмили кажется вам бесконечно длинными. Вы положительно отказываетесь верить, что находитесь именно в данном месте и начинаете сомневаться в верности вашей карты. А когда, протащившись еще некоторое расстояние, которое вам кажется не менее десяти миль, вы все-таки не видите шлюза, у вас является серьезное опасение, не стащил ли его кто-нибудь и не улизнул ли вместе с ним. Никогда не забуду, в каком затруднительном положении я однажды очутился. Я был в обществе одной леди, моей кузины с материнской стороны и мы спускались вниз по реке по направлению к Горингу. Был уже седьмой час, когда мы подъезжали к бенсонским шлюзам. Сумерки сгущались, и мы начинали тревожиться. По крайней мере, моя спутница беспокоилась относительно нашего позднего возвращения. Она мне сообщила, что ей нужно было непременно быть к ужину дома. Я ответил, что желал бы того же самого и вытащил карту, чтобы с точностью определить место нашего нахождения. Я увидал, что мы были в полутора милях от Уоллингфордских шлюзов, а оттуда до Клива оставалось еще пять. — Все идет прекрасно! — успокоил я ее. — Следующий шлюз мы пройдем около семи часов, и тогда нам останется всего один. И я храбро принялся за работу. Миновав мост... Я спросил родственницу, не виден ли желаемый пункт, но получил отрицательный ответ и снова взялся за весло. Минут через десять я опять обратился к ней с той же просьбой и получил столь же неутешительный ответ. «Убеждены ли вы в том, что если увидите шлюз, то будете знать, что это клиф и есть?» — спросил я, совершенно не думая ее обидеть. «Тем не менее...» Вопрос мой показался ей оскорбительным, и она мне посоветовала лично убедиться. Я сложил весла и принялся внимательно осматривать реку. Несмотря на сумерки, можно было ясно видеть за целую милю, но я ничего не мог найти даже похожего на шлюз. — Не думаете ли вы, что мы сбились с пути? — спросила моя дама. Я не допускал этой возможности, но высказал предположение, что мы, может быть, направляемся к мельничной плотине, где нам грозит опасность попасть в водоворот. Эта мысль ничуть не успокоила мою спутницу, и она заплакала. Она уверяла меня, что мы непременно погибнем, и что она несет должное наказание за то, что согласилась со мной поехать. Я нашел, что наказание было чересчур жестоко, но она была другого мнения, и только выразила надежду, что наши страдания будут непродолжительны. Я старался ее успокоить и объяснить, в каком положении находились наши дела. Очевидно, я гребу гораздо медленнее, нежели воображал, но теперь мы скоро доберемся до желаемого места. Я еще прогреб целую милю... Тут ж меня самого взяло сомнение и опять вынул карту. Там ясно был обозначен Уоллингфордский шлюз на милю с четвертью ниже Бенсонского шлюза. Карта была прекрасная, и на ее указание можно было вполне положиться. Да помимо всего этого я сам отлично помнил это место, так как мне приходилось дважды через него проезжать. Но в таком случае где же мы находились? Что за чертовщина такая? Я уж начал думать, что все это сон, что я лежу у себя в постели, и что минут через десять ко мне постучатся и скажут, что одиннадцатый час. Я поделился своими предположениями с моей кузиной. Оказалось, что и ей пришла в голову та же мысль, и мы оба задумались над вопросом, и если мы действительно спали... Кто же из нас двух был то реальное существо, которому все это снилось, и кто был предметом сновидения?» Вопрос становился крайне интересным. «Как бы то ни было, я греб все сильнее и сильнее. Лодка летела, как стрела, а шлюза все-таки не оказывалась». Река становилась все более и более мрачную и таинственную, от на нее ночной тени, и все предметы казались заколдованными и фантастическими. Воображение мое разыгралось. Везде мне чудились водяные деды, феи, блуждающие огоньки и те нескромные злые девицы, которые с распущенными волосами в райских костюмах качаются на ветвях и заманивают доверчивых людей в водовороты. В этот момент я сильно жалел, что я такой большой грешник и знаю так мало молитв. Вдруг мои размышления были прерваны долетающими издалека звуками концертина. Не было сомнений, что где-то очень близко от нас были люди. У меня сразу отлегло от сердца, и я понял, что мы спасены. Нельзя сказать, чтобы я очень любил звуки концертина, но, боже мой, трудно описать, какой восхитительной показалась нам обоим эта музыка. Куда-куда прекраснее пение Орфея или лютня Аполлона или чего угодно в этом роде способного издавать звуки. Божественная мелодия при нашем тогдашнем настроении еще более напугала бы и смутила нас. Всякую трогающую душу гармонию, правильно исполненную, мы приняли бы за пение духов и потеряли бы всякую надежду на спасение. На звуки веселой деревенской песни, под аккомпанемент самых своеобразных вариаций и визгревых аккордов, открыли нам присутствие человеческой жизни и подействовали на нас самым ободряющим образом. Эти приятные звуки становились все ближе и ближе, и вскоре лодка, из которой они сходили, поравнялась с нами. Лодка была битком набита крестьянами и крестьянками, которые задумали покататься на лодке при лунном свете. Правда, луны не было, но ведь это не их вина. Я в жизни никогда не видал таких милых, симпатичных людей. Я кликнул их и просил указать мне дорогу к Олингфордскому шлюзу и рассказал им, что мы отыскиваем этот злополучный шлюз уже более двух часов. «Олингфордский шлюз!» — отвечали они. «Да Господь с вами, сударь! Перекреститесь! Его уничтожили уже больше года тому назад. Олингфордского шлюза больше не существует. Теперь вы скоро приедете в клиф. «Бей меня по лысине, бил! если эти господа тыщут когда-либо Олингфордский шлюз!» «Все что угодно!» «Но подобная штука никогда бы мне не пришла в голову!» от чрезмерной радости я готов был броситься им на шею, целовать и обнимать их, но, к сожалению, течение было слишком быстро». И я принужден был ограничиться холодными словами благодарности. Мы благодарили их без конца. Сказали, что сегодня прекрасная ночь. Пожелали им веселой поездки. Кроме того, я выразил надежду, что они не откажутся все вместе навестить меня в Лондоне и погостить у меня недельку, а моя кузина прибавила, что ее мать также будет очень рада видеть их у себя. После этого обмена любезностями мы двинулись вперед распевая хор солдат из Фауста, и успели попасть домой к самому ужину.